Франсуаза, которая знала, что де Шарлю сделал для Жупьена, а Робер де Сен-Лу для Мореля, вовсе не считала, что это наследственная черта германтов. Скорее, ведь и Легранден много помогал Теодору, будучи женщиной высоконравственной и полной предрассудков, она решила, что это своего рода обычай. распространенность которого не может не вызывать уважения. Она по-прежнему так отзывалась о каком-нибудь молодом человеке, Мореле или Теодоре. Он нашел одного господина, который сильно им заинтересовался, и очень ему помог. А поскольку в подобных случаях покровители — это те, которые любят, страдают и прощают, Франсуаза без колебаний приписывала им сердечность и отводила им благотворную роль в отношениях между ними и подопечными, которых они развращали. Она безоговорочно осуждала Теодора, попортившего кровь Ле Грандену, и, казалось, почти не сомневалась в природе их отношений, ибо заявляла, «Тогда малыш понял, что надо бы и ему внести свою лепту». и говорит, возьмите меня с собой, я буду очень вас любить, я вам так угожу. И, понятное дело, у господина такое сердце, что, конечно, Теодор может не сомневаться, что получит много больше, чем сам того стоит, потому что у него голова бедовая. Но господин-то такой добрый, что я часто говорила о Жанетте, невесте Теодор, «малышка». Если что стрясется, бегите сразу к нему. Он на полу ляжет, а вам отдаст свою кровать. Он слишком любит малыша, Теодора, чтобы его прогнать. Конечно, он никогда его не покинет. Из вежливости я спросил фамилию Теодора у его сестры. Сам он жил теперь на юге. Но это ведь... «Тот, кто писал мне о моей статье Фигаро», — воскликнул я, узнав, что его фамилия Санилон. И потому она испытывала большее уважение к сен -Лу, чем к Мурелю. И считала, что, несмотря на все неприятности, которые малыш Мурель ему причинил, маркиз всегда придет к нему на помощь, потому что у него золотое сердце. Либо, полагала она, — Произойдет нечто такое, после чего он и сам переменится. Робер настаивал, чтобы я остался в Тансонвилле, сболтнув, вовсе не думая сделать мне приятное, что мой приезд так обрадовал его жену, что она была, как она ему сказала, вне себя от счастья в тот вечер, когда так грустила, что я своим неожиданным приездом чудом спас ее от отчаяния. «А, может быть, и чего похуже», — добавил он. Он просил попытаться убедить ее, что он ее любит, уверяя, что женщина, в которую теперь влюблен, любима им все же меньше, чем Жильберт, и что скоро он с ней порвет. И все-таки... добавил он с такой смесью фатовства и искренности, что мне показалось на мгновение, будто имя Чарли против воли Робера вот-вот выпадет, как номер в лотерее. Мне есть чем гордиться. Эта женщина, которая много раз доказала мне свою преданность и которую я намереваюсь принести в жертву Жильберте, никогда не обращала внимания на других мужчин и даже не считала себя способной влюбиться. Я был у нее первым. Я знал, что она отказывала многим, так что, когда я получил ее дивное письмо, где она писала, что может быть счастлива только со мной, я был просто потрясен. Да, мне было от чего потерять голову, если бы не мысли об этой заплаканной бедняжке Жильберти, которые были невыносимы. Ты не находишь, что в ней что-то есть от Рашели? Меня действительно поражало неопределенное сходство, которое, по крайней мере, теперь стало заметным. Может быть, это сходство порождалось некоторыми общими чертами, обусловленными в частности еврейской кровью, хотя у Жильберты это было почти незаметно, из-за чего Робер, когда семья захотела, чтобы он женился, из материально равноценных вариантов предпочел... Gilberto